Глава 10. Таверна. «Простите?» Тут же хмурю брови, но декан игнорирует мое наигранное непонимание. На днях в зале теней случился пожар. Туда проник вор и едва не уничтожил множество ценных писаний. В спокойном ритме продолжает он. А я с каждым словом напрягаюсь все больше. К чему он ведет? Понял, что это было я? Так почему не схватил? Мало улик? Нужно чистосердечное признание?» Вот уж нет, сама я себя на плаху не поведу. «Зачем вы говорите это мне? Считаете, что я имею к этому какое-то отношение?» Делая голос максимально серьезным, а взгляд холодным, смотрю прямо в голубые глаза декана. А ему, кажется, весьма непривычно видеть меня такой. По крайней мере, он держит паузу на несколько секунд дольше обычного и внимательно, даже слишком, изучает выражение моего лица. «Мне интересен тот факт, что вы только что спалили книгу у меня на глазах похожим способом», — выдает мужчина и испытывает. Испытывает меня своим взглядом, которому сейчас даже самый прожжённый следователь бы позавидовал. «Похожий не значит идентичный», — заключаю в ответ, гордо держа оборону, и тут же перехожу в наступление. «Господин декан, позвольте узнать». «Если в горах сойдет снежная лавина, и кто-то из свидетелей скажет, что видел там рыжую макушку, вы тоже заподозрите меня?» Раймар подвисает, но лишь на секунду, пока переваривает сказанные мною слова, а потом уголок его губ дергается будто в улыбке. Но убедиться в том, что это должно было стать именно улыбкой, а не ухмылкой, не удается. Дракон тут же становится пугающе серьезным. «Вижу, чтение книг идет вам на пользу. Уровень красноречия растет». Кажется, он хочет меня подколоть или намеренно вывести из равновесия, но я держу себя в руках. «Спасибо за комплимент», — отвечаю ему так же холодно, как он говорил со мной раньше. Натягиваю на губы откровенно фальшивую, равнодушную улыбку. И дикану это не нравится. Он смотрит в упор, будто пытаясь понять, что со мной вдруг стало не так. Почему не бегаю, не падаю в ноги, не вьюсь рядом с ним, не заглядываю в глаза, как котенок из известного мультика? «Все просто, декан Реймар, я не Амалия, и мне рядом с вами опасно настолько, что лучше быть за сто миль от вас». Говорю ему где-то в глубине души, но знаю, что он ничего не поймет по взгляду. Точнее, ничего, кроме того равнодушия, которое я сейчас старательно ему демонстрирую. «Я ведь сказала, что больше не буду бегать за вами. Вот, смотрите, я излечилась», идет субтитрами на моем лице. И Реймар считывает каждое слово, но не спешит мне отвечать какой-либо реакцией. Его взгляд остается таким же холодным, как был. Но вот голос, когда он начинает говорить, проседает на хрип. «Вы играете со мной, адептка Арто?» Вдруг заключает он. «И я чудом не вздрагиваю от волнения. Разве похоже на это? Вы просили держаться подальше, и я держалась. Позволю себе напомнить, что именно вы сейчас подошли ко мне в библиотеке. Именно вы вызвали меня в кабинет. И сейчас опять подозреваете в чем то нехорошем, о чем я и понятия не имею. «Вы спалили фолиант», — настаивает декан. «А вы уверены, что я? Может, это сделали вы, чтобы обвинить меня и выгнать из академии?» «Адептка Арто», — повышает он голос, — «но я не пугаюсь». «Два года я училась в другой академии и тщетно пыталась нащупать в себе, какой именно магии относится моя». Она отзывалась крохами. «А теперь, когда наконец-то начала проявляться стихия, вы сразу же ищете связи с преступностью? Все из-за того, что я вам надоедала?» Это несправедливо. Можете наказать меня за соженную книгу по истории, но за другое я отвечать не буду. И ни в какие игры я с вами больше не играю. Выпаливаю со всем праведным гневом, что накопился у меня за это время. Да, в зале теней была я, но я уже вычистила лабораторию, так что считай в расчете. И больше в обиду себя незаслуженно давать не собираюсь. С таким посылом и смотрю прямо в голубые глаза декана, а он, выждав несколько секунд, поднимается из-за стола и медленно ступает ко мне. Шаг, еще один, и свет из окна падает ему в спину и затылок, временно лишая меня возможности отслеживать каждую эмоцию на ледяном лице. Еще шаг. дикан все ближе ко мне, и сердце начинает тарабанить так сильно, что хочется отступить, но заставляю себя стоять на месте. Он хочет меня проверить. «Пускай», — говорю себе. И тем временем понимаю, что воздух, которым я дышу, уже насквозь пронизан запахом его парфюма. мускус, древесина и что-то неуловимо цитрусовое, приятное, в отличие от того, что сейчас делает декан. А он, вопреки всем своим словам и моим ожиданиям, буквально нависает надо мной. И будь здесь прежняя напуганная я или Амалия, сразу бы запаниковала, но я выдерживаю взгляд. Более того, сама немного подаюсь вперед, вскидывая подбородок так, будто ничего не боюсь. Убедились? Декан Реймар, четко выделяю его имя. «Я свое слово держу. Вы мне больше не нравитесь, ни капли. И я не намерена вам надоедать. Так что похороним топор войны». Предлагаю ему и, резко развернувшись на каблучках, гордо ступаю к выходу. Держу спину прямо, грудь высоко и нос поднятым, даже когда закрываю за собой дверь. Но стоит пройти лишь несколько метров, как ноги резко подкашиваются, я припадаю плечом к стене. Благо она холодная и помогает быстрее прийти в чувство. когда внутри какой-то неведомый дикий пожар. еще и плечо в том самом месте, где метка начинает гореть. «Гоблины!» — ругаюсь про себя на местный манер. Едва нахожу силы, чтобы отлепиться от опоры и уйти уже наконец-то отсюда. Шаги даются тяжело, но ближе к выходу силы постепенно начинают возвращаться. Едва выхожу из здания, как свежий вечерний воздух бьет в лицо, прогоняя от меня флёр парфюма Дикана, будто пропитавшего мою собственную одежду. Вдыхаю раз, второй, третий, пытаясь отыскать утраченное умиротворение, как раздаются голоса. «Амалия, вот ты где!» «Девчонки, Линда и Сивиль как раз спешат ко мне прямо через сад, и я тут же велю себе собраться и выглядеть сильной и достойной». «Что-то случилось?» — спрашиваю запыхавшихся девчонок, едва они настигают меня. «Как сказать?» — тянет Линда, немного посмеиваясь. Мы погуляли по ярмарке и решили, что пойти в таверну без тебя будет слишком серьезным преступлением. Мы выиграли сертификат на шесть блюд из меню. Надеюсь, в этот раз ты не откажешься?» – выдает Сивиль. Таверна. Другая жизнь. За пределами территории Академии. Звучит заманчиво. Тем более, что толку от того, что я сейчас запрусь в комнате, никакого нет. Только буду сидеть и корить себя за то, что до сих пор не нашла решения ни на один из своих вопросов. Почему бы и нет? Жму плечами. И идея развеяться и привести дух кажется мне все более привлекательной. «Ты только сначала переоденься!» просят девчонки. А когда мы поднимаемся в комнату, помогают подобрать гардероб. Легкое платье из тонкой белой ткани кажется воздушным и приятно касается тела. Туфли оставляю те же самые, что ношу в академии, ибо других у Амалии оказывается нет, не считая потертых комнатных тапочек. Собрав волосы в две толстые косы, наконец-то выхожу из комнаты, И, отхватив пару лесных комплиментов от подруг, тут же чувствую, как настроение поднимается от уровня плинтуса куда-то до пояса. «Всё, нужно повеселиться», — решаю я, ибо ходить с кислыми мыслями можно и потом. Беру девчонок под ручки и сама тащу их к высоким кованым воротам академии, которые уже давно приметила из окон. Сразу за ними нас ждёт белокаменная дорожка, спускающаяся куда-то вниз. И стоит только дойти до этого излома, Как взгляду открывается потрясающий вид на маленький городок, усеянный двухэтажными и трехэтажными домами с черепичными крышами. Теплые краски заката придают пейзажу особенное очарование, и даже воздух будто наполняется теплом. «Идем же!» — зовут девчонки, и мы с хохотом бежим по дорожке вниз до самого городка. Сначала бредем по тихим и спокойным улочкам, вдоль которых стоят белокаменные невысокие дома с заборами. а позже доходим до самого сердца. Ярмарка, к слову, к этому часу вовсе не свернулась. На площади, образующей идеальный круг внутри разноцветных трехэтажных домов, ходят шуты на ходулях. Воздух пропитан ароматом специй, сладких фруктов и еще чего-то необычного, что я не могу определить. И никаких выхлопных газов и запаха раскаленного асфальта. Украдкой рассматриваю людей. Некоторые одеты в яркие платья, украшенные вышивкой из драгоценных камней. Другие же предпочитают простую одежду из темного льна. Где-то справа мелькает палатка с театром теней, а чуть дальше, на сцене, местные фокусники творят такое, что в нашем мире никто бы не смог провернуть. «Нам сюда!» — тянет меня за руку Сивиль, не давая в полной мере насладиться зрелищем, и ведет сквозь толпу к одному из зданий с балкончиками, украшенными цветочными горшками. И вскоре мы оказываемся в каком-то мрачном тамбуре, где пахнет перебродившим терпким виноградом и табаком. Пойдем, пока все места не разобрали, поторапливают девчонки, просачиваясь в одну из трех дверей, и мы садимся за свободный столик у окна. Линда легким взмахом руки зовет разносчика еды, делает заказ, а затем начинает пытать меня. Ну и чем ты занималась сегодня? В библиотеку ходила. Мадам Пум-пум тебя не выгнала, пугается Сивиль. Нет, она довольно милая женщина, отвечаю я, и ловлю на себе странные взгляды девочек. Они будто решают. Не признать ли меня сумасшедшей? Но я же не соврала. Мадам Пум-пум ничего так, если не сжигать ее книги. За разговорами о том о сём время пробегает незаметно. Вот уже и разносчик возвращается с круглым подносом еды. Выставляет тарелки одну за другой. И с любопытством смотрю на небольшой круглый пирог с хрустящей корочкой и ярким будто золотым блеском. Но самое удивительное, пирог не стоит на месте, а медленно вращается вокруг своей оси, излучая нежный свет. «Попробуй, твое любимое», — заверяет Линда, — «а меня и уговаривать не нужно». С удовольствием отламываю стальной вилкой кусочек пирога, отправляю в рот и тут же зажмуриваюсь от удовольствия. «Ну как?» — нетерпеливо смотрят на меня девчонки. «Великолепно», — говорю в ответ, наслаждаясь сладковатым яблочным послевкусием. «Тебе правда нравится?» — переспрашивает Линда и тут же получает в бок от Сивиль. А с чего ей не будет нравиться самый популярный пирог в городе? Так, пойдём припудрим носики. Подождёшь нас, Лия, чтобы столик не остался без присмотра? Спрашивает блондинка. И я, разумеется, киваю. Делаю вид, что ничего не заметила, но подозрения остаются при мне. И бог с ними. Я сегодня решила расслабиться, потому и запускаю вторую порцию изумительного пирога в голодный рот. Ммм, божественно. Фирменный напиток от заведения в честь Дня города. Проскальзывает рядом разносчик, снимает с подноса разом три кружки и, поставив их на стол, тут же уносится подальше к шумной толпе. А мне все больше и больше начинает нравиться сегодняшний день. Подтягиваю к себе одну из кружек и принюхиваюсь. Пахнет мятой и лимоном. Ничего подозрительного. Делаю маленький глоток и отмечаю, что и на вкус приятное. Наверное, девочкам тоже понравится. Тут же кидаю взгляд в сторону, куда они ушли, но натыкаюсь на черную рубаху, перекрывающую обзор. Едва поднимаю взгляд выше, как в лицо мне летит облако пыли. Пыль попадает прямо в лицо, мгновенно дерет горло и нос, а в глазах тут же начинает рябить. Звуки будто разом отсекает, а потом хоп и кромешная темнота.